И вот момент настал. Пятый сосуд с мистическими глазами наконец-то вынесен на платформу. А в завершение нашего аукциона позвольте представить вам главное событие этого вечера мистические глаза мельотности самоцветного ранга. Сказав это, аукционистка поклонилась. Она словно отдала дань уважения но не приглашённым гостям, а мистическим глазам. Никто не посмел выразить своего возмущения. И без ставок и пещь атмосфера в вагоне накалилась до предела. Пандемониум целиком погрузился в негообразимый водоворот желания, одержимости и других страстей. Даже на этом поезде, скорее всего, никогда не имели дела с мистическими глазами самоцветного ранга, должна сказать, что всем, кто здесь собрался, включая меня, невероятно повезло. Казалось, взволнованная аукционистка вот-вот сорвётся на крик. Энтузиазмом переполненный Пандемониум охватил не только участников аукциона, по большей части сотрудники поезда всего лишь следовали по стопам владельца рельсового ципелина. Но когда дело дошло до этих мистически глаз, они показали себя совершенно новой стороны. Стартовый от нас составлять 30 млн долларов. Всё вышло за рамки разумного с самого начала. Похоже, что маги, приславшие вместо себя фамильяров, не горели желанием поступать опрометчиво. Никто из них не издал ни звука, и борьба разразилась лишь между гостями, которые присутствовали лично. 70 млн. Начал Мелвин. Она озвучила такую огромную сумму, и даже глазом не моргнул. Молодой человек лишь кивнул головой, небрежно увеличив цену более чем в два раза. 80 миллионов, сказала Ольга Мария, подняв своё табличко. Впервые за всё время пребывания в pandemonium я захотела повысить голос, но смогла сдержаться. Ольга Мария. Полагаю, это вполне естественно. Да, она потеряла слугу, но её цели изначально были этими мистические глаза. «Они не радужного ранга, но самоцветное вполне устраивает. У Ольги Марии нет причин для колебаний», – прошептал учитель. «Мы заключили сделку, но акцион не имел к ней никакого отношения». Действительно, участие Ольги Марии никак не мешало учителю искать преступника. Я обменялась с этой девушкой лишь парой слов, однако того, что она вступила в столь изнурительное состязание, было достаточно, чтобы заставить моё робкое сердце дрожать. «Восемьдесят пять миллионов!» 90 миллионов. Между ними словно летели искры. Удары, которыми они обменивались, не были настоящими или магическими, но я отчётливо чувствовала брызги крови и сильную боль. Такова была сила коллективной иллюзии денег, созданной человечеством. 95 миллионов. 100 миллионов. На сцену вышел третий участник, с делав широкий ход и вступил в борьбу. Однако, словно крикнув ей в лицо: "Ну и что?", Малова и Ольга Мария продолжили поднимать ставки. «Сто десять миллионов! Сто двадцать миллионов!» Их таблички не опускались. Сердце болезненно колотилось в груди. Я всего лишь смотрел со стороны, но мой разом утонул в водовороте чисел. Даже Пикассо столько не стоит. Накану мистические глаза самоцветного ранга, так что они ещё не скоро остановятся. Прошептал учитель и оказался прав, потому что через несколько секунд кто-то назвал новую цену. «Сто тридцать миллионов!» Раздался едва слышный голос. Адасина Хисири, которая до этого момента лишь наблюдала за происходящим, подняла свою табличку. К борьбе присоединился четвёртый участник. Сотрудники рельсового цепелина и маги разом сглотнули при виде того, как она элегантно поправляет рука в своё кимоно. «Нет-нет-нет! Да ты, наверное, издеваешься, мисс факультет политики!» Даже Ивет моргнула, видимо, пытаясь скрыть из умления. На обычном аукционе это приняли бы за плохие манеры, но на этом поезде, судя по всему, никто не обращал на такое внимания. Разумеется, я совершенно серьёзно. Здесь не место для шуток, с супремным спокойствием ответила Хисирия. Малвин и Ольга Мария лишились дара речи при виде её улыбки. Пожалуйста, делайте ваши ставки, мягко напомнила аукционистка. После первого удара молота торги возобновились. 140 миллионов. 150 миллионов. 160 миллионов. Малвин, Ольга Мария, Хисирия. С четырьмя участниками аукцион не умолимо набирал обороты. Я почему-то подумала о вращающейся спирали. Это был великий ритуал, проводимый магами, которые участвовали в аукционе, и использующие энергию и денег в качестве медиума. Четыре таблички не опускались ни на секунду. 200 миллионов, сказал Левет. Цена перешагнула очередной порог. Как и ожидалось, послышалось бормотание фамильяра, наблюдавший за процессом, явно забеспокоились. От них информация передавалась хозяевам, как сильно пошатнётся мир магии от этого волнового эффекта. Это очень сложный момент, прошептал учитель. Если бы аукцион проводили в часовой башне без личных приглашений, и если бы на нём представили глаза радового ранга, как сказала Триша, мистические глаза восприятия смерти, то цена была бы в десятки раз больше. Глаза, способные накладывать эффект смерти, выходят за рамки логики причины и следствия, оторвали бы с руками. Однако местические глазами мольотности не являются решающими в такой же степени. Редкость глаз самоцветного ранга такая ва, что лишь несколько лордов могут ими обладать, но способность оплошть прошлое в настоящем является силой, которая оценится среди магов совершенно иначе. Таким образом, этот аукцион показывает, сколько стоит редкость сама по себе. А, почему-то теперь я поняла. Цена ни в коем случае не является абсолютной величиной, это особенно уместно в случае таинств. Поскольку мало кому из магов известна их ценность и значимость, резкие колебания попросту неизбежны. Ценники на рельсовом ципелине в каком-то смысле дешёвые. Всё-таки на месте частные глаза нельзя установить конкретную цену. Тем не менее, пока количество приглашённых участников ограничено, рыно дело не существует. Действительно, среди гостей заметилось движение. Ольга Мария в отчаянии закусила губу и опустила свою табличку. Более того, её примеру последовала Малвен. как и любое празднество, торги наконец-то приблизились к завершению. Кому достанутся эти мистические глаза? Кто сможет увидеть мир в новом свете? Остались лишь Хесири и Ивет. «Двести десять миллионов». Вновь подала голос Хесири. «Двести двадцать миллионов!» Точь уже отреггировала Ивет. Однако Хесири ответила на её лучшую ставку, не переставая улыбаться. «Двести тридцать миллионов». Кристально чистый голос женщины эхом разнёсся по вагону. И ведь промолчела. Ольга Мария, и Мелвин тоже не спешили поднимать таблички. А аукционистка вновь окинул взглядом пондемолиум. 230 миллионов раз. Шум в помещении не прекращался, поэтому она должна была удостовериться. 230 миллионов 2. Молодот поднялся, чтобы вынести вердикт. Окончительная цена. Мистические глаза, которые зяли у караба. и которые, вероятно, видели это дело насквозь, достались факультету политики. «Двести сорок миллионов!» Поднялась ещё одна табличка. Все, кто присутствовал в пандемониуме, широко раскрыли глаза и уставились на её обладателя. Теперь напряглись не только и вет с Ольгой Морей, но и Хисири, чья ставка до этого момента была выигрышной. «Учитель!» Табличку поднял мой учитель. Несколько фамильяров взвизгнули от такой неожиданности. Даже аукционистка, которая никак не отреагировала на столкновение в борьбе хусири, была поражена и словно не знала, что делать с молотом, который она подняла. В "Чем дело? 240 миллионов. Прошу продолжайте, госпожа аукционистка", обратился к ней учитель с удивительным спокойствием. Однако, сидя рядом с ним, я краем глаза заметила, как подрагивал его левый кулак, лежавший на колене. "Что ж?" аукционистка кивнула, и молот в её руке начал опускаться. «Подождите!» – поднял руку Молвин. «Здесь слишком жарко. Прошу прощения, но как насчёт небольшого перерыва?» В возражении настолько казалось бы эгоистичные слова ни у кого не нашлось. Это лишь подчёркивало, насколько неожиданным было участие учителя. С лёгким замешательством акционистка произнесла «Я принимаю ваше предложение. Продолжим через пятнадцать минут». Женщина заметно содрогнулась, словно кто-то схватил её за плечи.